Голова первая. Кирилл, его величество, король, королевства Гарем. Вынужден признать, что с фантазией у меня не очень. Сколько не ломал голову в попытке придумать название для столицы своего королевства, так сказать, в конве местной традиции, а все никак ничего приличного не получается. С названием королевства все просто и логично вышло. Его я уже без особых затей гаремом обозвал, так сказать, в продолжение темы. Было баронство гарем, потом по мере роста подконтрольной территории количество подвластных мне жителей оно стало графством гарем, далее превратилось в герцогство гарем, а теперь вот королевство так же назвал. Кнома гастарбайтера, отрабатывая немаленькую контрибуцию, которую я с них взыскал по результатам войны, Первые столичные кварталы с важными административными зданиями, ратушей, судом и прочими уже отстроили. Храм богини красоты Арселения в древнегреческом стиле поставили, так что тянуть с названием дальше нельзя. А то какое же это королевство без столицы? По-хорошему, даже герцогству без города никак нельзя. Сколько названий перебрал не перечесть, чуть мозг себе не сломал. От серьезных типа «смеск». У меня ведь государство полукровок образовалось, вот и хотел как-то этот момент отметить. До смешных вроде Масаракша, но все как-то не то и не так, не лежит к ним сердце. Не называть же Москвой, в конце концов, вообще не в тему. Да плевать, будешь гаремником, в раздражении выдал я и сделал соответствующую запись на карте своего королевства и окрестных земель. Столица королевства Гарем, гаремник, звучит и ладно. Тем более здесь так принято называть королевство, и их столица созвучно как, скажем, Мексика-Мехико, а посему не будем ломать традиции. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не лезь. Убьют. «Ты чего там? Разборчался, как столетний старик? Ксерелл!» Насмешливо поинтересовалась со Сашелеса, заглянув в мой рабочий кабинет. «Опять с названием столицы мучаешься?» «Ага, с ней проклятый!» Я своих жен тоже успел даже с этим делом задолбать на нескольких семейных советах, так что они от меня уже стали отмахиваться всеми руками и ногами, а кто-то даже и хвостами, это я про Сукуба хайлей и ее оборотницу мягкую лапу. Да назови хоть как-нибудь, что ты ерундой страдаешь в самом деле. Больше не страдаю. И как у нас отныне столица называется? Поинтересовалась она, присаживаясь мне на колени и закидывая ногу за ногу. Никто не упускает случая погреться в моей ауре. Мне, собственно, не жалко, ровно фоню энергии почем зря, а им силы прибавляет, своеобразный энергетический допинг. А поскольку ходит она в обтягивающих, очень тонко выделанных кожаных штанах, то я невольно кладу руку на ее ногу много выше колена. Гаремник, недовольно буркнул я. Все дело в том, что это была моя самая первая версия названия, больше в шутку, естественно. «Видят боги, не хотел этого, но, видимо, судьба. Не зря говорят, что первое впечатление – самое верное. Вот и в данном случае что-то похожее». «Ну и ладно», – хохотнув, махнула рукой вампиресса. «Главное, звучит». и «Я о том же. Кстати, что у тебя?» – кивнул я на папку в руках вампирессы. «Свежие разведданные. Мне это показалось важным. Получили буквально десять минут назад, и как только расшифровали, сразу к тебе». Я уверена что это самая важная информация, которую мы до сих пор получали с момента начала работы наших резидентур. Твое чутье тебя редко когда подводит. Сашелесса только фыркнула, намекая на то, что чутье ее еще ни разу не подвело. Пожалуй, единственный ее чуйский провал – это собственное пленение и гибель остатков клана 30 с небольшим лет назад, когда ее заточил в темнице некромант для своих опытов с вампирской кровью. Да, каждая моя жена занимается общественно полезным делом, а не сидит сиднем у окна за вышивкой и прочей ерундой. Вампиреца, например, курирует всю внешнюю разведку. Истинные вампиры в этом доке, так что в моем королевстве их практически на постоянном месте жительства нет. Все резидентами служат. Лишь в Министерстве внешней разведки, кабинеты которого находятся в нижних подвалах замка, Несколько молодых вампиров бумажной работой занимаются, да на амулетах связи сидят. Плюс небольшая группа охраняет свою королеву от других высших вампиров, которые могут бросить ей вызов в самый неудобный момент. Ну и они же служат учителями фехтования. Но если вампиресса отвечает за внешнюю политическую и военную разведку, то оборотница-мягкая лапа курирует охрану внешних границ, а также Министерство внутренних дел. Мне лично каждый раз становится смешно, когда я вижу оборотней в погонах, но лишь бы в переносный смысл не переросло. Зеленоглазка у меня стала министром финансов, математика ей далась на удивление легко. За лишнюю копейку задушит что твоя жаба. Тамгария является министром промышленности и строительства. Ей, как гноми, это ближе всего. «Дряда, дриан, дарилакунареол» с сокращенным для удобства и похожим на название расы именем Дрианда, взяла на себя Министерство сельского хозяйства. А кому еще, как не ей? Правильно, больше некому. Лития, бывшая когда-то личем, а теперь являющаяся просто некроманткой, благодаря своему летающему пету, костяной драконше черной молнии и возможности перевозить в ее утробе небольшой отряд скелетонов, взяла на себя функцию группы быстрого реагирования, этакий спецназ. Так что стоит кому-то набедокурить, как туда летит лития и действует по ситуации, либо берет в плен, либо сжигает. Алграна стала министром недр. Благодаря подчиненному элементалю земли она точно знает, что ценного, где, в каких объемах и на какой глубине лежит в земле. Ну и, конечно же, она является единственной добытчицей мифрила. Богиня красоты Арселена – министр божественных дел. Что касается Алисилели, Тарсаны и Хайлейсы, то они пока занимаются чем придется. Хотя напрягать суккуба делами до ранара думаю, лишнее по определению. Она ведь жительница нижнего плана, где у нее свой домен и своих забот выше крыши. Впрочем, обе эльфийки, что светлое, что темное, вроде как стали тянутся к созданию отрядов рейнджеров. Благо, что это их основная специализация на момент знакомства со мной. Возвращаясь к епархии Сашелесы, то выше наградой для ее клыкастиков служит моя кровь, прет их от нее со страшной силой, помогает инициироваться в высших, то есть переходить в туман. Мало того, что кровь рассарская, так она еще и имеет божественный привкус. В прямом смысле этого слова, а не только в переносном. А это любому должно быть понятно, редкость редкостная и очень энергетически насыщенная». После того, как разобрался с неназываемым, поток маны от веры сильно упал, ведь я сделал то, во что они верили и страстно желали, я их спас от этого маньяка-расчленителя, и как только его не стало, все успокоились. Но часть моих подданных продолжала в меня верить как в сильного и мудрого владетеля, который в дальнейшем защитит их от всех напастей. Этого оказалось более чем достаточно для поддержания статуса «если не бога, то полубога». Тем более, что до полноценного бога, даже мелкого башка, мне, если подумать, все же очень далеко во всех смыслах. В конце концов, я даже пресловутую божественную профессию себе не выбрал. За какую сферу деятельности отвечать, без этого здесь никак. Да и не хотел я пока становиться богом, мне и в тварном виде нравится. И потом становиться богом – это получить новые проблемы на свою голову, ибо богов здесь и своих хватает. И еще один жилец в их астральном общежитии типа Олимп им явно не понравится. Придется бодаться за место. Так что нет, от добра, как известно, добра не ищут. Что касается крови, то как-то провел эксперимент, засушив ее небольшое количество, превратив в порошок. Так вот, вампиров штырило даже от моей порошковой крови. Нюхнут и в отпад. Ну, в натуре голимые наркоманы. А ведь надо же такому случиться, как потом выяснилось, что от порошковой крови у вампиров настоящая зависимость появляется. Так что я в каком-то смысле еще и наркобароном стал. Какое падение из короля в наркобароны? Я уже молчу про нравственность. Впрочем, с нравственностью все в порядке. Ресурс находится под жестким контролем и ради денег не продается используется лишь в государственных надобностях. Так, на такой кровяной рассарский наркотик подсадили несколько несговорчивых истинных вампиров, которые поначалу не хотели работать на благо королевства Гарем. Более того, своими действиями, грязной охотой с многочисленными жертвами дискредитировали моих упырей. А ведь все в королевстве после прогремевших между нами войн знали, что я привечаю вампиров». А значит, они били по моей репутации. Теперь за лишнюю дозу рассоркокса эти несговорчивые маньяки горы сворачивают и мелким ситом просеивают в страстном желании найти хоть крупицу важной информации. Так что приходится сдавать палитру в месяц на наградные и оперативные нужды. «Давай посмотрим, что там нарыл агент Пиявка 007». Прочитал я позывной и с усмешкой поинтересовался. Он точно 007, или ты так пошутила? Да, для агентов-нелегалов я придумал кодовые имена по названиям кровососущих насекомых, червей и разных паразитических тварей. А поскольку на всех таких названий не хватало, так как агентов-вампиров много, а видов кровососущих тварей мало, то давал им в дополнение номера. Про Бонда, Джеймса Бонда, я женам как-то рассказал, тем более, что вампиры здесь работают больше именно в такой же крайне идиотской стилистике. Комары, пиявки, оводы и прочие агенты-кровососы гуляют на приемах, балах, пьют местные мартини из золотых кубков, совращают дам, устраивают погони с мочиловом в темных подворотнях, участвуют в прочих непотребствах, необходимых для получения инфы. Денег им на это хватает с лихвой, на разведке не экономили, благо есть хорошие амулеты, скрывающие их истинную суть от тех, кто умеет в эту суть смотреть. Архимактор нагар постарался Создал технологию незадолго до смерти. Вот в связи с вышесказанным я и спросил, точно ли он 007. «Точно!» – хохотнула вампересса. «Ладно, и что он тут пишет?» Я открыл папку. нога Усиление контактов между магами и жрецами, да еще верховного бога. Дело действительно серьезно. Они друг для друга конкуренты и, как результат, друг друга терпеть не могут. Так что причина для сближения должна быть весомой». «Куда уж весоме то ни один маг, что пришел по душе темного властелина, не ушел назад живым и даже мертвым. Это десятки архимагов, сотни магов рангом ниже, мастеров и магистров. Такого они оставить без внимания никак не могут», — ответила Сашелеса. «Это понятно. Но зачем связываться со жрецами? Это же, если не признание собственного бессилия, то точно падение авторитета. Все зависит от того...» что стало известно к овену магов и как сильно этого испугались. «Если очень сильно, то плевать и не хотели на твой авторитет живых бы остаться, ведь, как известно, глаза у страха велики наверняка думают, что им аукнуться может. Не зря же по норам своим попрятались и носа не кажут. Только сейчас зашевелились». «В смысле, что они могли узнать, если все были сожраны с потрохами?» Ты все еще мыслишь категориями своего мира, хотя уже успел увидеть и прочувствовать на собственном опыте то, что в твоем мире в принципе невозможно. Это да, меня аж всего передернуло от воспоминания своей бытности зомби. Вот это уж действительно то, чего в моем родном мире не почувствуешь и не увидишь. А точнее, души сильнейших архимагов могли призвать для допроса Души сильнейших магов могли призывать для допроса, и что они сказали во время сеанса, мы можем только догадываться. Ведь дрались-то они не с тобой, а живые теперь думают, что это был ты. Точно! Досадливо стукнул я кулаком по столу. Вот ведь чертов неназываемый, даже мертвым не подгадил. Ну же ж, ясно одно, нам в очередной раз грозят крупные неприятности, теперь уже со стороны жрецов. Вампиресса только кивнула И ведь не договориться с ними никак, хотя бы просто потому, что они не поверят ни единому моему слову. То, что с магами возникнут терки после битвы с Неназываемым, я понял сразу. Тут нужно быть полным имбецилом, чтобы этого не просчитать, но и сделать тоже ничего не могли. Остальные маги, осознав, что миссия по ликвидации ТВ потерпела крах, попрятались по своим норам, так что связаться с теми, кто мог принимать решение, не удавалось. Да и что им сказать? Дескать, я не я, лошадь не моя? Да даже если и поверили бы, то это ничего не изменило бы. Мне пришлось бы раскрыться и объяснить, как я завалил не называемого то есть рассказать как минимум о своем рассарстве, напомнить, как быстро сделал стойку архер Тарнагар, то-то и оно. На меня тут же начнется охота. А если еще и о божественной искре заикнуться, то тоже точно тушите свет, гасите свечи. Что-либо предсказать становится совершенно невозможно, если, допустим, маги отстанут, то прицепятся последователи богов, то есть произойдет смена шила на мыло. Именно эту смену заинтересованных лиц мы и наблюдаем. Одно хорошо – произошло это не сразу, а спустя полгода. Маги, поступившись гордостью и авторитетом, что-то хотят замутиться жрецами. Понятно, что ничего хорошего ждать от этого нам не приходится. Остается только готовиться к очередному удару судьбы. Но вот только каждый следующий удар чуть ли не на порядок сильнее предыдущего. Как бы не свалиться однажды. Что ж, думаю, пиявка под номером 7 заслужила премию. Глава внешней разведки России накивнула, также находясь в глубокой задумчивости, пытаясь найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации, но, как видимо, безуспешно. Поскольку у меня тоже с идеями по нулям, но кое-кого, у кого идеи обычно не переводятся, я еще не слышал. А ведь обычно подселенец имеет привычку вылезать со своими советами и извительными комментариями в самые неожиданные моменты. А сейчас, когда повод напрашивается сам собой, тишина. И это странно. «А уж, Эза, ты где?» «Ась!» – лениво отозвалась подселившаяся в меня сущность. И имени этой сущности я так и не узнал потому продолжал обращаться к ней по названию психической болезни превратив его в имя собственное ээх оно получилось женским по крайней мере я стал обращаться к ней именно как к женскому полуроду и кажется это не пременуло сказаться на сущности соответствующим образом кого то я давно не слышал продолжал я общение ты случайно не в спячку впала, как сур но «Ну, начать тебе надобно на старче «Чё пристал, как банный лист?» «Ничего себе!» – возмутился я. «Кто у кого внутренним голосом работает, и кто к кому должен приставать в самый неожиданный момент со своим видением ситуации и комментариями?» «Но я!» «Тогда чё молчим? В кои-то веке от тебя нужен осмысленный совет, а ты словно воды в рот набрала. Подозрительно сие!» «А, может, ты в спячку?» «Тогда самое время проснуться и блеснуть своим интеллектом!» заставив в очередной раз почувствовать меня умственно ущербным. «Бэйлоп, чем блистать!» – тут же съязвила Шиза. «Если ты до сих пор не в курсе, то я пользуюсь возможностями твоего мозга, развиваясь, так сказать, в его конве. Мои собственные возможности сродни инстинктам». «Раньше тебе это не мешало давать мне вполне рабочие решения по самым разным ситуациям. Продолжал я настаивать, так как мне требовалась хоть какая-то зацепка». «Раньше ситуации были очевидны даже для тебя, что и сам бы додумался, может, чуть позже», – не отступала Шиза. «А сейчас просто нет достаточной информации для анализа и принятия решений». «Тут ты права, жаль», – я разочарованно вздохнул. «Кстати, я вот тут подумал, а с какого бодуна моя сушеная кровь имеет для вампиров наркотическое свойство?» «Как раз с бодуна и имеет», – засмеялась Шиза. «Ты соотносил высохшую кровь с порошковым наркотиком, и я сделала ей такое свойство». «Шуткуешь?» «А что нельзя?» – фыркнула подселившаяся сущность. шиза и раньше подарком не являлась, а с того момента, как я дал ей имя и, соответственно, через это имя, четко оформился ее пол, и она стала активно в этом направлении развиваться. Ее стервозность и вовсе из всех щелей поперла». «Что ж, пусть теперь остается как есть, раз уж нашли полезное применение», – мысленно махнул я рукой. «Ладно, иди спать дальше». Тут меня торкнуло озарение. «Уж больно знакомо мне такое поведение. Ну а что вы хотите, меня окружает больше десятка женщин, так что я уже успел хорошо изучить их поведение в зависимости от их состояния». «Шиза!» – позвал я тихонько и как можно ласковее, словно дикого зверя ибо это было недалеко от истины, и очень уж женщины в таком состоянии вспыльчивы и могут взорваться от любого неосторожного действия. И то, что она находится внутри меня, заставляет меня действовать как сапер на минном поле, даже еще аккуратнее. но чего еще?» – недовольно отозвалась она. «А ты часом не беременна Ха -ха -ха. а если и так?» «Египетская сила». Ты меня разыгрываешь. Этого не может быть. Как знать, как знать. И как это будет выглядеть? Чуть ли не заикай, спросил я. М -м да никак. Отпочкуется от меня часть, став самостоятельной сочностью, подсадим к кому-нибудь и все дела. Ты даже не почувствуешь ничего, папаша. Кукушка. От производителя слышу кому хоть подсаживать будем а то как бы с ума носитель не сошел когда у него своя шизофрения буйным цветом цвести начнет сумасшедший рассар это страшно я и то не знаю как в своем уме остался посмотрим найдем до да отпачковывания времени еще вагоны маленькая тележка отмахнулась шиза кстати как это хоть произошло там мы ж с тобой как бы в несколько разных измерениях существуем «Типа ты на суше, я на море, мы не... никак?» «Ну, почему никак?» – усмехнулась Шиза. «Энергетически и духовно мы связаны самым плотным образом». «И?» «И потом помнишь, на той неделе тебе сон приснился?» «Эротический». «Э-э-э, – буркнул я, стараясь забыть случившийся тогда со мной конфуз. «Будто наяву мне мало, да и во сне теперь с меня слазить не будут». «Свихнуться можно», – возмущался я. Шиза предстала в моем сне в образе прекрасной сереброглазой ангелессы, серебристыми искрящимися крыльями серебристыми же волосами. и Этот образ логичен. Сколько раз она выступала в качестве моего ангела-хранителя. Просто не перечесть. Ну а то, что вредная до невозможности, так может она падший ангел? Никто не без недостатков. Хм. Ну вот. «Имя коверкать будешь?» – поинтересовался я тоном обреченного. «Никто ведь еще не называл меня правильно». «Можно!» – засмеялась Шиза. «Будет своеобразная традиция. Буду звать тебя Кирал». Мне оставалось только вздохнуть. «Не вздыхай! Ты меня вообще шизофренией зовешь!» «И ничего!» «Скажи, как тебя на самом деле зовут? Я буду звать именно так!» Ты дал мне имя, другого не будет. Вот ведь сплюнул я в мыслях раздосадованно. А переименовывать никак нельзя, а то действительно как-то оно... Нет, да и зачем? Если абстрагироваться от того, что это имя есть название психической болезни, то оно по-своему красивое. Шизофрения. Хм, ну да, ну да, как минимум оригинально. А без таких реалистично ярких сновидений никак нельзя было. Как я понял, ты могла и без этого кино в стиле Трикса обойтись. Могла, не стала отрицать Шиза. Мне всего-то и требовалось взять кусочек твоей души. Типа семенной материал. А с другой стороны, почему бы и нет? Так гораздо символичнее получилось. Или тебе не понравилось? Да, что тут можно сказать? «Понравилось, конечно. Вот ты молчи, сойдешь за умного». «Молчу, молчу. А почему именно образ ангела?» «А кого ты хотел увидеть?» «Ну, не знаю. Может, кентавриху?» «К черту!» — воскликнул я. «Только этого мне не хватало». «Вот и я не знаю», — сказала она, отсмеявшись. «А потом, почему бы и нет?» Пошарилась в их воспоминаниях и выбрала оригинальный образ, который в какой-то мере отражает мою суть. Ты сам отметил про ангела-хранителя. Опять же, некоторая преемственность от фениксов, крылатое существо. Когда воплощусь физически, буду иметь возможность летать, как птица. Понятно. А когда воплощаться в реальности собираешься? Скоро. Хм, это что же получается, с твоим физическим воплощением новая раса появится? Осенило меня догадкой. М-да. Однако. Это действительно было несколько неожиданно, но чего только не бывает в МММ. В МММ возможно все, в том числе и невозможное. «Сегодня вечером собираем семейный совет. Две головы даже три э, разума. Хорошо, а двенадцать лучше», — сказал я, чтобы хоть что-то сказать и оборвать повисшую паузу. «Я повещу кивнула вампересса.